Глава 65. -я. Важность силы. Голядина, монитор, лань, и ицу су почувствовали, как у них подкашиваются ноги. В конце концов, они девушки. С другой стороны, остальные тоже потеряли дар речи. Время в штабе, казалось, замедлилось в несколько раз. Точка на радаре, олицетворяющая снаряд, становилась всё ближе к центру. До столкновения оставались считанные секунды. Маздара и остальные не в первый раз оказались в подобной ситуации. Поэтому они знали, насколько сильны бывают супервойны в свой последний миг жизни, но теперь у Ванджена уже не осталось шансов. Метеорит из суперсплава Сириуса попал точно в чёрного меха, и взрывная волна отбросила их в разные стороны. В то же время экран в подземный штаб квартире Дейдары стал чёрным. Мосену и остальным пришлось потратить некоторое время, чтобы прийти в себя, но реальность от этого не изменилась. Они больше ничего не видели, мех Ванджена оказался полностью уничтожен. И они даже не могли узнать, что случилось с его противниками. Впрочем, сейчас это их заботило в последнюю очередь. В этот момент в космосе Хадди затянул дым от своей сигареты. Для такого случая он достал ту, что является продуктом земли высшего качества. Наконец дело сделано. В тот момент, когда снаряд поразил чёрный мех, он понял, что победа у них в кармане. «Прикажите всем десантным войскам подготовиться. Через пять часов перейдём к полномасштабному наступлению. Я хочу уже завтра вечером стоять в резиденции губернатора. Проревял генерал, силы одного человека перед лицом страны всё-таки слишком мало. Теперь Дейдара совсем из себя ничего не представляет. Без поддержки своего духовного лидера её войска очень быстро потеряют всякое желание сражаться. Ван Джен, этот мальчишка, доставил им немало хлопот, но в конце концов им удалось избавиться от него, и это самое главное. Янфани и Орф не знали, что сказать после услышанной новости. Ван Джонс творил столько чудес высшей академии X на турнире SIG, преодолел все препятствия на своём пути и взобрался на вершину, но его убили в первом же настоящем бою после этого. Но а что тут действительно скажешь? Если тебя захочет убить целая страна, то каким бы ты сильным ни был, она найдёт твои слабости, чтобы это сделать. Обменявшись пустыми взглядами, ребята решили, что лучше не заморачиваться по этому поводу, как никак от солдат требуют именно хладнокровия, а не эмоций. К тому же, в любом случае, всё это и само в скором времени выветрится из головы, убийство без разбора заставит любого забыть всё на свете. единственное, оба или что теперь да идарианцы поймут своё положение, и они остановятся сражаться до последнего, им не хотелось становиться полноценными мясниками. Все страны Млечного пути либо готовились к худшему, либо уже являлись частью этого худшего, и только в Атлантиде все жили так, словно не замечают происходящего. В отличие от Дайдары, которая окунулась в пучины ада Атлантида всё ещё жила своей прекрасной и размеренной жизнью. А Вот почему стране важно быть сильной. Принцесса Синьюэ радостно улыбалась в ярком и великолепном зале. Это был первый раз, когда её день рождения проходил настолько шумно. Прежде всех в Млечном пути интересовали только две принцессы сёстры Заслана. Остальные казались актрисами второстепенных ролей. Однако сегодня целью для всех стала именно она. Синьора достигла подходящего возраста для вступления в брак и будет искать подходящего партнёра среди людей в соответствии с прошлой практикой. Тот, кто возьмёт её себе в жёны, получит могущественного союзника. Никто не посмеет провоцировать Атлантиду. Ни одна из стран не собиралась упускать этот шанс. К тому же, даже если принцесса выберет кого-то из другой страны, то это всё равно хорошая возможность обсудить сотрудничество. В конце концов, Атланты не могут до сих пор смотреть только в сторону Аслана. Сейчас не время для упрямства. Ваше высочество, поздравляю вас с днём рождения. Перед принцессой предстала женщина средних лет с очень красивым лицом, на котором самым подчёркнутым элементом являлись брови. Это было типичным вариантом макияжа для женщин с Манораса, как и многие другие за её спиной, ожидавшие своей очереди, она принесла с собой подарок. Синьоя лично приняла его из её рук и поспешила поблагодарить. Спасибо, мадам Боло, и спасибо, что прилетели. Ваше присутствие большая честь для меня. Женщина оказалась приятно удивлена и обрадована тем фактом, что принцесса знает её имя, ей захотелось ещё немного поболтать с ней, но тут послышался недовольный вздох представителей империи Майя. Это тоже была женщина, и заметив, что ей удалось привлечь внимание, она стала подходить к принцессе, не дожидаясь своей очереди. Мадам Боло только оставалось, что выругаться в своих мыслях и поторопиться. Она сказала ещё несколько слов с добрыми пожеланиями отступила. Принцка Аленю Лабноуфа, наблюдая, как сестра общается со всеми этими дамами, хорошо, что сегодня их развлечение не его забота. В прошлые года эти проницательные женщины устраивали всё равно, что дипломатическое домогательство по отношению к нему, в то же время называя его при этом «малышом». Ему это совсем не нравилось, пусть его тогда и называли маленьким принцем, но его психологический возраст совсем не соответствовал этому прозвищу. Порябала её величество королева, После этого объявления в зале стало ещё более шумно, и принцесса Синьюе перестала являться главной достопримечательностью балла, Теперь он превратился в арену политических баталий. Каждый собирался приложить все усилия, чтобы добиться внимания королевы, ведь даже из простого разговора с ней можно получить очень много пользы. Тот, кто будет знать позицию стран по тем или иным вопросам, включая Атлантиды, определённо сможет сделать правильную ставку. Особенно это касалось вопроса о поддержке Аслона Никому не пришлось бы прикладывать столько усилий, если бы Кашава была всё ещё жива. Аслан во многих отношениях был надёжнее обедана, и до того разгромного поражения именно он устанавливал правила, которых сам придерживался строже остальных. Но теперь всё изменилось. Премьер-министр менюстрабита, а флот асланцев потерял преимущество. Новая императрица Айна получила единодушное одобрение народа Аслана благодаря своей безукоризненной игре. Тем не менее, политики других стран не спешили признавать её способности из-за юного возраста. Сможет ли она спасти положение? Конечно, обедневший аристократ всё равно аристократ. Большинство стран до сих пор смотрели на империю Аслан снизу вверх, но международная обстановка стремительно меняется, и вариантов развития событий стало слишком много. Именно поэтому позиция Атлантов определит вектор многих. Они являются той силой, без которой будущее никак не построится. Тем не менее, что касается самой Атлантиды, то и было совершенно невыгодно раскрывать свои намерения, пока таинственность, как и прежде, являлась её основным оружием. Так как королева и принцесса Синея привлекли к себе всё внимание гостей, никто не заметил исчезновения принца Халиния, а он в свою очередь спустился на подземный уровень. "Генерал Ли, И, мне действительно неловко, что сегодня я встречаю вас без своей матушки", произнёс он мужчине средних лет в военной форме Аслана, войдя в вагон поезда. "Ничего страшного, я понимаю, что сейчас не самое подходящее время для этого", ответил Ли -И, и улыбнулся. На самом деле, он специально прилетел в Атлантиду именно сегодня и попросил о встрече именно в этот час. Настало время, когда они должны быть максимально осторожными отношения с Атлантидой. Это козырь Аслана, и даже если этот политический брак состоится с Аслансом, нельзя допустить, чтобы иностранный жениха оказался один из их врагов. Данную миссию возложили на плечи Лен и